Финал. О, сколько их на полях! Но каждый цветет по-своему. В этом высший подвиг цветка. Мацу Басё, 1644-1694. В один прекрасный день, Тоже апрельский. Вообще необходимо заметить, что в апреле почти все дни прекрасные. Раздался звонок в дверь. Лапик громко залаял и бросился в прихожую. Юлия поспешила за ним, уверенная, что это Марик. Он приезжал каждый день. Привозил продукты, чистил дорожки в саду, иногда топил камин. Она открыла и замерла. На пороге стоял бородатый молодой человек, который был ей незнаком. Он держал за руку крошечную девочку в красном комбинезончике. Лапик радостно запрыгал вокруг гостей, молотя хвостом. Девочка радостно завизжала, вырвала ручку у молодого человека и попыталась схватить Лапика, не удержалась на ногах и плюхнулась на крыльцо. Лапик тут же облизнул ей лицо, и она захохотала, запрокинув голову. Недоумевающая Юлия смотрела на девочку и Лапика, забыв о молодом человеке. Он вдруг сказал басом «Ма, привет!» «Денис!» — сахнула Юлия, всплескивая руками. «Денечка, мальчик мой! Сыночек, Господи! Откуда же ты взялся?» Вырос как? Заходи. Юлия засуетилась, отступая. Давай ему пройти. Денис подхватил на руки девочку и переступил порог. Поставил малышку на пол и обнял мать, повторил: "Привет, ма. Как ты? Выглядишь нормально". "Я хорошо, а ты? Такой да большой, с бородой. Я тебя не узнала". Артистический Антураж, согласно законам жанра. Твой сын — известный художник Ма. Надо соответствовать. Да и времени нет, если честно. А это... Она перевела взгляд на девочку. Киндер-сюрприз. Это Женька. Женька, скажи бабушке привет. Девочка застенчиво смотрит на Юлю и молчит. Юлия, лишившись дара речи, тоже молчит. Она еще не говорит. Говорит Денис, но соображает, будь здоров. Шкода страшная. Это твоя дочь? Все еще не верит, Юлия, но... Ты ничего не говорил. Ты женился? Пока нет. Ты извини, мам. Закрутились. Баська хотела своим сплавить, но они отказались. У них там... Совсем по-другому. Взяли няньку, а Женька ее боится, и мы решили к тебе. «Барбара», — вспоминает Юлия, американку-квакершу в красном сарафане. «Ну, у нас теперь галерея, взяли кредит. Работы не в проворот. Ремонт, цвета белого не видим. Через месяц открытие. Ма, ее Юджина зовут, в честь бати». Женька по-нашему. Баська говорит, отвези своей матери на время, а потом заберем. Разгребемся и сразу за ней. Она, кстати, тебе передает привет. Я вырвался на пару дней всего. Женька, не трогай собаку. И сию минуту встань с пола. Прикрикнул он на девочку. Я с ней замотался, пока доехал. Мне все стюардессы помогали. Ма, пожрать есть? В кухне. В холодильнике прими душ. «Сколько ей!» — кричит Юлия ему вслед. Годы два!» — отвечает Денис уже из кухни на бегу. Юлия садится на пол рядом с девочкой и лапиком. Девочка громко смеется и тянет лапика за уши. Юлия берет ее на руки, зарывается лицом в светлые теплые волосики. От девочки пахнет так, как... Когда-то пахло от деньки, манной кашей и цыплячьим пухом. Женечка, маленькая моя солнышко! Юлия сидела в кресле, держа на коленях уснувшую девочку. Лапик лежал мордой на тапочках Юлии, тоже спал. Денис, сделав с десяток звонков друзьям, давно умчался, Когда вернешься, крикнула Юлия ему вслед, и он, как когда-то в незапамятные времена, закричал уже с крыльца. Не знаю, ма, я позвоню. Юлии казалось, что на коленях у нее маленький Денька. И сейчас откроется дверь, и на пороге появится Женька. Ей даже показалось, что она слышит, как поворачивается ключ в замке, не появит. Женька никогда не появлялся, а полетит, крича, «Юлька, если б ты только знала, как я соскучился, как мой наследник!» Юля взглянула на дверь. Тихо было. Никто не появился на пороге. Ветер бросал пригоршни снежинок в окно. Начиналось весеннее вьюга, последнее, какая-то несерьезная, бутафорское, и солнце светило, зима выметала снежные остатки из кладовых и вытряхивала скатерти с ледяными крошками. И подумалась вдруг Юлии: а что если на самом деле существует в природе? неоднократно описанные фантастами множественные миры, отстающие друг от друга на долю секунды. И в эту самую минуту в каком-то из этих прошлых миров, десятитысячном или десятимиллионном по счету, отстающим от нашего лет на двадцать пять или чуть больше, двое бродят в осеннем лесу, Леженько. Руки в карманах короткой курточки, танцует на поляне, по журавлинному выбрасывая ноги, ослепительно сверкает на солнце синяя холодная вода озера, шелестит ветер в зарослях сухой белой травы, а вокруг радостный разноцветный лес, красный, желтый, оранжевый. Женька танцует под незатейливый, слышный только им двоим шарманочный мотив старого вальса. Раз-два-три, раз-два-три. — Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз, — кричит Женька. Он кружится, подпрыгивает, выбрасывает длинные ноги. Раз-два-три, раз-два-три. Гулкое эх. Отхватывает Женькин голос и уносит в глубину леса, а она хохочет до слез. И все у них еще впереди. И жизнь обещает быть прекрасной и удивительной. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логосвоз сентябрь две тысячи год звукорежиссер галина путкевич читала татьяна Ненарокомова.